Глава третья. Утром другого дня, часов примерно около десяти, Базарбай Найгутов собрался седлать лошадь, чтобы навидаться в райцентр, но тут заметил направляющегося к ним всадника. Интересно, что ему понадобилось на таманском зимовье. Всадник в желтой дубленой шубе, на распашку и шапки, шапке ехал дорожный полурысью с западной стороны по подножью малого склона. Хорошо, отменно сидел он в седле. Базарбай сразу узнал конного и, вглядевшись получше в золотистого дончака, убедился, что не обознался. Это был сам Бастон Уркунчиев верхом на Донкулюке. Неожиданное появление Бастона неприятно удивило Базарбая. Настолько неприятно, что он отложил в сторону седло и решил дождаться своего соседа-недруга. А чтобы Бастон не подумал, что он его встречает, принялся обтирать коня пучком соломы. Делал вид, будто занят своим делом. У Базарбая было такое странное ощущение, словно Бастон застиг его врасплох. Он окинул взглядом подворье, кошары, пастухов, занятых поутру делами. Все ли в порядке? Конечно, на зимовье у Бастона порядка побольше. Бастон на работе зверь зверем, на то он и передовик. Злые языки поговаривали. В те славные годы быть бы ему сосланным, как кулаку в Сибирь. А Базарбай что? Обычный рядовой азиатский чабан. Таких, как он, не счесть по горам да по степям. Они и пасут те миллионные стада, копыта которых не дают траве подняться над землей, стаптывая ее на корню. А потом ведь с каждого свой спрос. Бастон одно дело, он другое. Пока Бастон приближался, в голове заметались мысли. И чего это наш кулак вдруг припожаловал с утра пораньше? Никогда такого не бывало, недоумевал Базарбай. К чему бы это? С какой стати? Решил было пригласить Бастона в дом, раз такое дело, но представив себе свое жилище, запущенный бригадный дом и, прежде всего, свою жену, несчастную, злобную Коктурсун, разве ее можно сравнить с Гулюмкан? Отказался от такой мысли. Приближаясь к Таманскому зимовью, Бастон придержал на краю двора коня, огляделся по сторонам и, заметив веса самого хозяина, направился к нему. Они сдержанно поздоровались, Бастон так и не слез с седла. Базарбай продолжал заниматься своим делом. Впрочем, ни один не увидел в том для себя обиды. «Хорошо, что я тебя застал», — сказал Бастон, приглаживая ладонью усы. «Как видишь, я на месте. А что такое, если не секрет?» «Какой тут секрет? Дело есть?» «Ну, такой человек, как ты, по пустому делу не приедет», — надменно проронил Базарбай. «Верно я говорю?» «Верно» когда слезай с коня, если по делу прибыл. Бастон молча спешился, привязал Дон Кулюка к коновизе. Как всегда, и на этот раз не забыл, ослабил подпругу, чтобы конь отдохнул от ремней, стесняющих грудь, чтобы двигался вольней. Затем осмотрелся вокруг, как бы оценивая, что творится во дворе. — Что стоишь? Что высматриваешь? С плохо скрываемым раздражением окликнул его базарбай. — Садись вот на колоду! предложил он, а сам пристроился на тракторной покрышке, валявшейся под ногами. Они посмотрели друг на друга все с таким же глухим неодобрением. Все в Бастоне не нравилось Базарбаю, и что шуба на нем добрая, обшитая по краям черной мерлушкой, и что распахнута она на его широкой груди, и что сам он здоровый, и глаза у него ясные, и что лицо цвета темной меди. а Ведь Бастон, его Базарбая, лет на пять старше, Не нравилось и то, что вчера Бастон наверняка лежал в постели с Гулюмкан, хотя какое, казалось бы, ему дело до этого? «Так выкладывай! Слушаю тебя!» — кивнул Базарбай. «Понимаешь я, по какому делу?» — начал Бастон. «Видишь, вон и Курджун прихватил, подвязал к селу. Ты этих волчат отдай мне, Базарбай, надо их вернуть на место». «На какое место?» «Подложить в логово». «Вон оно что!» ехидно скривился Базарбай. «А я-то думал, с чего бы это наш передовик пожаловал с утра. Дела свои бросил и прискакал. Ты, наверное, забываешь, Бастон, что я у тебя не в пастухах хожу. Я такой же чабан, как и ты, и ты мне не указ». «При чем тут указ, не указ? Ты что, не можешь спокойно выслушать? Если ты думаешь, волки забудут о том, что вчера произошло, ты крепко ошибаешься, Базарбай». «А мне-то что? Пусть их не забудут, Мне-то какое дело до этого, да и какое тебе дело? А такое, что вчера мы глаз не сомкнули всю ночь. Волки воем выли в две глотки. Эти звери не успокоятся, пока им не вернут детенышей. Я знаю волчью натуру». Бастон явился к нему просителем. И от этого подмывало Базарбая покуражиться, поиздеваться, показать себя. Чтобы сам Бастон пришел к нему кланяться, такое и во сне не привидется. И Базарбай решил, раз уж подвернулся такой случай, не упустить своего. И вдобавок мелькнула злорадная мысль. Хорошо, что не было им ночью покоя. Хорошо, что не Гулюмкан Гулюмкан было Бастону. Всегда бы так. И он сказал искоса, метнув на Бастона взгляд. «Не морочь мне голову, Бастон. Тоже нашел дурака. Не для этого я брал выводок, чтобы возвращать его чуть не с поклонами. Много ты о себе понимаешь. «И потом у тебя свои, а у меня свои интересы. И мне плевать, спалось тебе там с твоей бабой или не спалось. Мне от этого ни жарко, ни холодно». «Подумай, базарбай, не отказывайся сходу». «От чего тут думать?» «Напрасно ты так», — еле сдерживаясь, — сказал Бастон. Он понял, что совершил большую ошибку. Теперь ему оставалось прибегнуть к последнему средству. «В таком случае», — сказал он, все еще пытаясь не терять самообладание, — «Давай сторгуемся, по-честному. Ты продаешь, я покупаю. Тебе все равно продавать этих волчат, так продай их мне. Называй свою цену и по рукам». «Не продам», — Базарбай даже прискочил. «Тебе ни за какие деньги не продам». «Подумаешь, нашелся, продай. У тебя деньги, а у меня нет». «Да плевал я на то, что у тебя деньги. Я их пропью, волчат, но тебе не продам, слышал? Мне плевать, кто ты и что ты». Слушай, садись-ка ты поскорее на коня и уезжай по добру, по здорову. Не говори глупости, Базарбай. Давай поговорим как мужик с мужиком. Какая тебе разница, кому продать волчат? А такая. Не тебе меня учить. И без тебя, ученый. А если хочешь, я тебе такое устрою, что на твоем партийном собрании, где ты все выставляешься, я, мол, всем передовикам передовик, всех уму-разуму учишь. Так вот я тебе там такое устрою, что позабудешь, откуда солнце исходит и куда заходит. Такое устрою, что век не забудешь». «Ну и ну!» — искренне удивился Бастон, невольно отгораживаясь от Базарбая рукой. «Ты постой меня пугать. Объясни, за что ты так взъелся?» «За что взъелся? А за то! Ты против властей идешь, ясно? Один ты умный. Начальство требует уничтожать повсюду хищников. А ты решил волков миловать». Решил размножать, так выходит? Подумай сам, кулацкой своей головой. Я целый выводок извел. Стало быть, большую пользу государству принес. А ты хочешь подложить их в логово? Пусть растут, пусть плодятся, так что ли? Да еще меня подкупить хочешь? Не тебя подкупить я хочу. Глаза в мои на тебя не глядели, а купить волчат. Только напрасно ты меня стращаешь чуть ли не судом. Ты вначале подумай. Пораскинь мозгами, что ты делаешь и кто ты после того есть. Ты вначале взрослых волков убери, если ты такой герой. И прежде всего волчицу, раз ты наткнулся на логово. А если тебе слабо, скажи другим, вот, мол, так и так, и пусть этим займется тот, кому это по силам. А кто это? Уж не ты ли? А хотя бы и я. А теперь попробуй найди этих волков. Ищи ветра в поле. Раз ты разорил их логово, Теперь волка и волчицу и не выследить, и не убить. Теперь они будут резать по округе всю живность, весь скот. В любой час мстить будут человеку. Попробуй справься с ними. Ты об этом подумал? Рассказывай, рассказывай, ишь, выискался адвокат волчий. Поди докажи, кто тебе поверит. Рассказываешь о волках, как о людях. Привык вкручивать мозги. Да я тебя вижу насквозь. Я тебе другое скажу. «Если ты приперся сюда на меня давить!» Базарбай, не договорив, сорвал шапку с лысой головы, подскочил к Бастону, не дать не взять, крутолобый бык. И они сошлись вплотную, лицом к лицу. Оба сопели, их душила ненависть. «Ну, что еще ты хочешь мне сказать?» Охрипшим от напряжения голосом сказал Бастон. «А то некогда мне!» «Я всегда знал, что ты жмот, себе на уме, только под себя гребешь». «Потому и по собраниям таскаешься. Без тебя там пастуха не обошлись. Только никто не знает, что ты от зависти подыхаешь, как собака, когда кому-то что-то светит. Не ты, видишь ли, взял добычу, не ты огреб выводок. Тебе вот и не имется. Вот ночи и не спишь, когда у кого-то хоть какая-то удача». «Тьфу Фу — нестерпел Бастон. «Я еще разговариваю с таким гадом. Да сам я дурак. Знал бы, не приехал. Кончай разговор». «Все! Теперь, если и отдашь волчат, не возьму! Иди делай свое дело!» Бастон, раздосадованный не на шутку, подошел к коновизе, резко выдернул чумбур, подтянул рывком подпругу так, что конь зашатался, переступая ногами, и с маху сел в седло. Он был настолько зол, что не услышал, как его окликала жена Базарбая. Бедная женщина самую малость опоздала. Выйдя из дому, Она заметила, что муж ее с кем-то громко разговаривает, размахивает руками. «С кем это он?» — подумала она. «Да не как сам Бастон пожаловал. Впрочем, с чего бы это ему к нам приехать?» Но тут же поняла, что между мужчинами какой-то спор, и поспешила к ним. Однако добежать не успела. Бастон уже отъехал на золотистом дончаке, и вид у него был разгневанный. Нахлобучив лисью шапку, он хлестанул коня и унесся прочь. Полы шубы развивались, как крылья. «Бастон! Бастон! Постой! Послушай меня!» — крикнула Коктурсун, но Бастон не обернулся. Кто знает, то ли не услышал, то ли не захотел откликнуться. «Ты чего человека обидел? Из-за чего у вас спор?» — подступилась Коктурсун к Базарбаю. «Не твое дело, и не ори. Чего тебе понадобилось его звать? Кто он тебе?» «Да ведь раз в сто лет приехал к тебе, а ты...» «И кто только тебя такого родил на свет? Изверг ты, не человек!» Слова жены лишь распалили Базарбая. Он взвился, вскочил на колоду и заорал вслед Бастону. «Мать твою затопчу! Не на такого напал! Привык, чтобы все голову перед тобой гнули! Мать твою!» «Перестань! Прекрати!» Коктурсун отважно кинулась к мужу, стащила его с колоды. «Лучше меня избей! Зачем позоришь человека? За что?» «Отойди, зараза!» — оттолкнул ее Базарбай. «Какое твое дело? Он, видишь ли, решил, что Базарбай будет лебезить перед ним. Намол, возьми, ради бога, волчат. Пусть будет по-твоему. Не на того напал». «Так это ты из-за волчат?» — подивилась Коктурсун. «Было бы из-за чего. Прямо конец света. Конец света. срам то какой!»